Параграф 6. Война с ядерной энергетикой. В 1962 году молодой сотрудник Sierra Club по имени Дэвид Писонен посетил Бадега хэт небольшой мыс на Тихоокеанском побережье Северной Калифорнии, где PG&D намеревались построить атомную электростанцию. Всего несколькими годами ранее Законодательное собрание Калифорнии проголосовало за превращение того же участка береговой линии в общественный парк, А Калифорнийский университет объявил о планах создать поблизости морскую лабораторию. Но PG&E удалось свести на нет все эти планы, и некоторые местные жители были недовольны. Пессонен сказал Совету директоров Sierra Club, что может остановить строительство завода, но типичных аргументов защитников природы о этих мест будет недостаточно. Чтобы победить, утверждал он, им нужно будет убедить местных жителей в том, что атомная станция заразит регион радиацией. Отчасти Пессонана вдохновила исследование 1961 года, опубликованное в журнале Science. В нем было показано, что уровни стронция 90, вызывающего рак радиоактивного изотопа, в зубах детей, рожденных во время испытаний ядерного оружия, в 55 раз выше, чем прежде. Это количество было примерно в 200 раз меньше, чем уровни, которые, как известно, вызывают рак, но для создания броских заголовков этого оказалось достаточно. Родители потребовали, чтобы президент США Джон Кеннеди договорился с Советским Союзом о прекращении испытаний оружия, что он и сделал в 1963 году. Одним из тех, кто обратил внимание на радиоактивные осадки в результате испытаний оружия, был Барри Камонер, ветеран Второй мировой войны, социалист и ботаник из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Камонер прославился в начале 1950-х годов, когда помог лауреату Нобелевской премии, химику и активисту движения «За мир» Лайнусу Полингу распространить петицию с призывом ввести мораторий на испытания оружия. Их аргумент состоял в том, что испытания могут привести к заражению населения. Камон рассчитал атомные электростанции невоенным предлогом для продолжения развития ядерной энергетики, своего рода политической потемкинской деревней. атомную энергетику, утверждал он, создана для того, чтобы оправдать испытания ядерного оружия президента Эйзенхауэра, Это самая дорогая игра в истории, заявил Камонер. Совет директоров Сьерра Клаб был ошеломлен предложением Пессонена. Не смею упоминать об общественной безопасности, предупредил один из них активиста. В Сьерра Клаб можно говорить о красоте пейзажей, возможно, об их утрате, но не об общественной безопасности. Это не наша работа. Мало кто из членов Совета директоров имел какие-либо проблемы с ядерной энергетикой как таковой, а несколько другие, включая Уилла Сирии, являлись ее сторонниками. Один директор назвал Писонена экстремистом. Он прекратил работу со Сьер Клап и основал новую организацию. Писонен подготовил и распространил отчет, в котором утверждалось, что предлагаемая атомная станция создаст смертельную пыль, подобную ядерным осадкам, которая загрязнит местное молоко. Затем Эколог и его союзники прикрепили записки к сотням воздушных гелевых шариков и выпустили их в Бадега хэт В записках говорилось – Этот воздушный шар может представлять собой радиоактивную молекулу стронция 90 или йода-131. Сообщите вашей местной газете, где вы обнаружили данный воздушный шар. С тревожной очевидной опасностью фермеры молочники начали жертвовать деньги на его дело. Пессон и Камонер выразили серьезную обеспокоенность ядерным оружием среди бэби-бумеров, которые подвергали тренингам «пригнись и прикройся», когда учителя приказывали им готовиться к апокалипсису, прячась под партами, когда они были школьниками, не говоря уже о правительстве и пропаганде в голливудских фильмах. Следовательно, некоторые активисты, которые изначально были сосредоточены на ядерном разоружении, начали смещать свои опасения на ядерные реакторы. Вытеснение – психологическая концепция, очень похожа на поиск «козла отпущения». Мы вымещаем негативные эмоции на более слабых объектах, потому что более сильного мы боимся. Если на нас накричит босс, мы пойдем и пнем собаку, потому что разговаривать с боссом слишком опасно. В этом случае ядерное оружие послужило боссом, а атомной электростанция собакой. В 1970-х годах такие некоммерческие научно-пропагандистские организации, как Союз неравнодушных ученых, перешли от стремления к ядерному разоружению, к блокировке строительства атомных электростанций, в конечном итоге объединив усилия с другими антиядерными группами, такими как Друзья Земли, ФОЕ, Совет по защите природных ресурсов, NRDC, Sierra Club и Greenpeace. Все эти группы были также, а возможно и больше, сосредоточены на прекращении строительства атомных электростанций, как и на любых других задачах 1970-х, в том числе на остановке угольных электростанций, которые в то время являлись основной альтернативой ядерной энергетики. В 2019 году мой друг, работавший в Global Exchange, связался со мной, чтобы выразить свое желание выступать за ядерную энергетику в рамках решения проблем изменения климата, хотя в 1970-х протестовал против нее. Друг, который примерно на 10 лет старше меня, рассказал об участии в пропаганде борьбы с ядерным оружием в 1970-х, которая плавно переросла в кампанию против ядерной энергии. «О чем вы думали, ребята?» – спросил я его. «Что, если избавитесь от атомных электростанций, то мы каким-то чудом избавимся от атомной бомбы?» Он сделал паузу и несколько секунд смотрел вдаль, после чего усмехнулся. «Вряд ли мы вообще много об этом думали», — сказал он. Оппозиция ядерной энергетики начала расти в середине 1960-х. С 1962 до 1966 -го года были оспорены всего 12% заявок электроэнергетических компаний на строительство атомных станций. К началу 1970-х годов были поставлены под сомнение 73% аналогичных заявок. Несмотря на шумиху, в начале 1970-х ядерная энергетика все еще казалась многообещающим способом борьбы с загрязнением воздуха в таких местах, как агаю крупный промышленный штат. Загрязнение воздуха было таким, что людям порой приходилось днем включать фары автомобилей, чтобы их было видно сквозь смог. В особенно плохие дни приходилось чищать сажу с машины перестировать перестирывать одежду, которую вывесили сушиться. Все согласились с тем, что нужно что-то предпринять, и энергетические компании Огайо намеревались возвести 8 реакторов на четырех различных атомных электростанциях. В 1970 году жители Огайо знали, что если хотят дышать чистым воздухом, им нужна ядерная энергия. В том же году во время публичных слушаний по строительству новой атомной станции выяснилось, Что первоначальная насторожность общественности по отношению к ядерной энергетике сменилась ее поддержкой. Люди больше не боятся атомной энергии, признался газете Pittsburgh-Press, служащей заправочной станции. К 1971 году антиядерная фракция захватила Сьера-Клаб, который всеми силами поддержал попытку уничтожить атомные электростанции вагаю Он нанял лоббистов, подал иски напугал местных перевозка использованных топливных стержней. Юристы клуба держали свою работу в секрете. «Мы занимаемся иском и пытаемся воплотить некоторые другие планы, которые не можем раскрыть сейчас», сказал один из них газете «Вечерней новости Огайо» в 1971. К Сьерра Клаб присоединился харизматичный, энергичный молодой адвокат по имени Ральф Нейдер, который завоевал доверие общественности в середине 1960-х годов и стал именем нарицательным после того, как подверг критике безопасности американских автомобилей. Трудно переоценить его влияние на общественность, которую он всеми силами настраивал против ядерной энергетики. «Атомный взрыв может стереть Кливленд с лица Земли», — сказал Нейдер родной газете штата Огайо в 1974 году. И тогда выжившие позавидуют мертвым. Группы противников атомной энергетики опубликовали отчет профессора Питтсбургского университета, в котором утверждалось, что в результате испытаний ядерного оружия от радиоактивных осадков умерли 400 тысяч младенцев. Нейдер и другие активисты утверждали, что атомная энергия гораздо хуже влияет на окружающую среду, чем ископаемое топливо. Хотя вода, выходящая с атомных электростанций, чистая, она также и теплая, а это может изменить окружающую среду и повлиять на животных. По словам экологов, атомные станции не загрязняют воздух, однако могут перегреться и расплавиться, уничтожив столько же людей, сколько и бомба. И в то время как ядерные отходы, единственные, которые могут безопасно храниться на месте производства – Нейдер и другие участники кампании постоянно намекали, что они могут каким-то образом отравить водные пути или использоваться в качестве бомбы. Вопреки представлению об участниках антиядерной кампании как неэффективных и непоследовательных хиппи, в их ряды входили юристы Лиги Плюща, хорошо оплачиваемые лоббисты и влиятельные голливудские знаменитости. Антиядерная пропаганда собрала значительные суммы, которые использовала для финансирования протестов, лоббирование судебных исков и распространение страха среди масс. Хотите знать, кто сильнее всего напугал общественность ядерной энергетикой? Это актриса Джейн Фонда. Она снялась в фильме о ядерной катастрофе «Китайский синдром» и руководила его созданием. В фильме известный ученый утверждает, что авария на атомной станции способна сделать навсегда непригодной для жизни территорию размером со штат Пенсильвания. Авария на АЭС-3 майл Island в Пенсильвании произошла через 12 дней после премьеры фильма. Роль Голливуда в настройке широких масс против ядерной энергетики трудно переоценить. Для создателей фильмов и телевидения ядерная энергия – страшной технологии, страх вызывают не только бомбы и даже электростанции, а в основном безвредные отработавшие топливные стержни. В начале 1990-х в телесериале «The Simpsons» Ядерные отходы изображены в виде вытекающего из бочек зеленого осадка. В эпизоде 1990 года Лиза и Барт вылавливают из реки неподалеку от атомной станции трехглазую рыбу. В то время данный эпизод казался мне забавным, отчасти потому, что я верил в его правдивость, хотя бы частично. Ядерная промышленность на Западе, особенно ее наиболее влиятельные члены, энергетические компании, владеющие атомными станциями и эксплуатирующие их, были поражены культурной мощью антиядерного движения и с трудом набирали сил, чтобы дать ответ. Больше всего технология нуждалась в гуманистах и защитниках окружающей среды, таких как Сири. Вместо этого атомную энергетику принялись защищать инженеры-ядерщики и руководители коммунальных служб, которые выглядели снисходительными и безразличными. Представители отрасли отказались от участия общественности и следующие 40 лет были сосредоточены на сохранении поддержки со стороны сообществ в области ядерной энергетики. Научно-технические ассоциации ядерной энергетики перешли на университетские факультеты ядерной инженерии и в государственные лаборатории. Неудивительно, что после двух десятилетий широко распространяемой дезинформации, на которую толком никто не отвечал, люди, нервничавшие по поводу ядерного оружия, пришли к выводу, что атомные станции в целом и ядерные отходы в частности представляют значительную угрозу общественной безопасности. Нейдер, Сьерра Клаб и другие настаивали на том, что ядерная энергия не нужна, потому что потребление электроэнергии можно выгодно сократить за счет повышения энергоэффективности и энергосбережения. Сохранение – это все, что нужно сделать, заявил Брауэр из Сьерра Клаб в 1974 году, плюс усовершенствовать работу с альтернативными технологиями. Если воспользоваться тем, что дает солнечная энергия, солнце и ветер, то к концу века мы будем в довольно хорошей форме. Но эффективное использование не устраняет потребность в энергии. В 1970-х годах потребление электроэнергии в США на душу населения выросло почти так же, как и в 1960-х, а общая численность населения с 1970 по 1980 год увеличилась на 14%. В результате, когда электроэнергетическая компания не строила атомную станцию, она обычно строила вместо нее электростанцию, сжигающую уголь. Антиядерные защитники окружающей среды открыто отдавали предпочтение углю и другим ископаемым видам топлива. «Атомная энергия нам не нужна», – заявил Нейдер. «У нас в стране гораздо больше ископаемого топлива, чем мы признаем. битуминозные пески, нефть и сланцевого сырья, метан в угольных пластах. Консультант Sierra Club по энергетике Эммари Ловинс написал, Уголь способен заполнить реальные пробелы в нашей топливной экономии только за счет временного и умеренного, менее чем в два раза в пиковое время расширения добычи полезных ископаемых. Sierra Club намеренно способствовал удорожанию атомных станций. Мы должны попытаться ужесточить регулирование ядерной отрасли, написал исполнительный директор организации в письме 1976 года, адресованном Совету директоров в расчете на то, что это повысит затраты отрасли и сделает ее экономику менее привлекательной. Вскоре после этого антиядерная пропаганда «Сьерра Клаб» и «Нейдера» помогла склонить президента Джимми Картера к тому, чтобы выступать за строительство новых угольных электростанций, а не новых ядерных. Дело не в том, что никто не знал об опасности угля. В 1979 году газета «The New York Times» опубликовала на первой полосе статью, который отмечала, что число погибших возрастет примерно до 56 тысяч, если вместо атомных электростанций построить угольные. Антиядерные группы требовали введения дополнительных правил и подали в суд, чтобы остановить и замедлить строительство. Стратегия по увеличению затрат путем добавления новых правил или простого требования рассмотрения новых правил с целью создать неопределенность и задержку сработала. «Экономика еще жива», – сказал в 1979 году начальник коммунального предприятия объявляя, что они не будут строить два новых реактора на АЭС дэвис бес Но когда вы обременяете ее все новыми нормативными требованиями и задержками, то все это становится довольно сомнительным. В общей сложности антиядерные группы уничтожили шесть ядерных реакторов в Огайо, в том числе электростанцию Циммера, которая на момент своего преобразования в угольную была завершена на 97%. Экологические организации Sierra Club NRDC и Фонд защиты окружающей среды, ИДФ, приняли решение о переводе из атомной электростанции в угольную без возражений. Их деятельность не ограничивалась Агая. В Хевене, штат Висконсин, пропаганда Sierra Club вынудила коммунальные службы превратить строящуюся атомную станцию в угольную. В целом антиядерному движению удалось уничтожить на этапе планирования или закрыть во время или уже после строительства половину всех ядерных реакторов, которые планировали возвести в США коммунальные предприятия, даже когда всем, включая экологические группы, было известно, что вместо них будут построены угольные станции. Неужели активисты действительно так боялись ядерного оружия? Есть причина в этом сомневаться. Член Sierra Club, возглавлявший кампанию по уничтожению дьябло каньона признался. «Меня нисколько не волновала безопасность АЭС, потому что в мире и так слишком много людей». Я считаю, что играть грязно, преследуя благородную цель, это нормально. Пессонен придерживался макеавеллистской точки зрения, что цель оправдывает средства. Он отругал союзника за то, что тот не лгал. Если бы вы хоть раз проявили такую же беспринципность, как оппозиция, сказал Пессонен, это неизмеримо укрепило бы наше положение. Если вы пытаетесь пробудить у людей интерес к происходящему, сказал один из коллег Пессонена по антиядерной кампании, то используйте самую эмоциональную проблему, которую только можно найти. Этот опыт оставил член правления Сьерра Клапп и фотографа-пейзажиста Энс Ладдамса охваченным горькими чувствами. «Это показывает, насколько принципиально нечестными иногда могут быть люди», — сказал он. Параграф 7. Власть в опасности. Одержав победу, антиядерные группы принялись настаивать на том, что не имеют никакого отношения к судебным искам, задержкам, протестам и правилам, из-за которых возведение атомных станций стало таким дорогостоящим. «Ядерная энергетика погибла в результате неизлечимой атаки рыночных сил», — сказал Ловенс. Они оценили энергоэффективность, хотя спрос на электроэнергию в Агайо вырос в 1970-х почти так же сильно, как и в 1960-е. Сегодня антиядерные группы продолжают обманывать и запугивать общественность в том, что касается ядерной энергии, в попытках добиться закрытия атомных станций в США, Европе и во всем мире. Они делают это, устрашая массы наступлением ядерного апокалипсиса, утверждая, что ядерная энергия не нужна, поскольку есть возобновляемые источники. В действительности же, всякий раз, когда атомные станции не работают, возникает необходимость использовать ископаемое топливо, а это увеличивает выбросы. Они утверждают, что отработавшие топливные стержни, да и сами АЭС, привлекают террористов, в то время как на самом деле единственными, кто атаковал атомные станции, были антиядерные активисты. И они говорят, что радиация невероятно мощна. Страх общества перед ядерными технологиями остается главным препятствием на пути их распространения. Опросы людей по всему миру показывают, что ядерная энергия несколько менее популярна, чем уголь и природный газ, и гораздо менее популярна, чем солнечная энергия и ветер. Люди и природа заплатили высокую цену за атомную войну и за наши постоянные опасения перед технологиями. Загрязнение воздуха от угольной энергетики унесло миллионы жизней, которые можно было спасти с помощью ядерной энергии. Страх перед ядерной энергетикой вызвал панику и негативно повлиял на психическое здоровье населения в бывшем Советском Союзе и Японии. Представление о том, что люди, подвергшиеся воздействию радиации заразны, впервые было использовано для стигматизации людей в Хиросиме и Нагасаке. История повторилась в Чернобыле. Женщин, находившихся далеко от места аварии в Западной Европе, вводили в заблуждение, полагая, что чернобыльская радиация поразила их, и в результате паники было прервано 100-200 тысяч беременностей. Взрослые, которые находились вблизи Чернобыля во время аварии, а также ликвидаторы, в два раза чаще сообщали о посттравматическом стрессе и других расстройствах настроения и тревожности. В ответ на аварию на Фукусиме японское правительство закрыло свои атомные станции и заменило их ископаемым топливом. В результате стоимость электроэнергии подскочила, что в период с 2011 по 2014 год привело к гибели как минимум 1280 человек от холода. Кроме того, по оценкам ученых, было зарегистрировано около 1600 избыточных смертей при эвакуации и более 4000 предотвратимых смертей от загрязнения воздуха в год. Проблема началась с чрезмерной эвакуации префектуры Фукусима. Были переселены около 150 тысяч человек, и более 20 тысяч до сих пор не получили разрешения вернуться домой. Хотя некоторая временная эвакуация могла быть оправданной, никаких причин для столь масштабной и долгосрочной не было. Более тысячи человек погибли в результате перемещения, в то время как другие переселенные лица страдали от алкоголизма, депрессии, посттравматического стресса и тревожности. Оглядываясь назад, мы можем сказать, что эвакуация была ошибкой, признал Филипп Томас, не связанный с Джерри Томасом, профессор управления рисками в Бристольском университете, который в 2018 году возглавил крупный исследовательский проект по авариям на атомных станциях. Мы бы рекомендовали никого не эвакуировать. Плато Колорадо по своей природе радиоактивнее, чем большая часть Фукусимы после аварии. В мире есть районы, которые более радиоактивны, чем Колорадо, и у местных жителей не наблюдается повышенных показателей заболеваемости раком, сказал Джерри. И в то время как уровень радиации на Фукусиме быстро снизился, эти и другие районы демонстрируют высокие уровни на протяжении всей жизни, поскольку тамошнее излучение является не результатом загрязнения, а естественным фоновым излучением. Даже проживающие в районах Фукусимы с самым высоким уровнем загрязнения почвы не пострадали от радиации, как показывает масштабное исследование, в котором приняли участие почти 8 тысяч жителей через три года после аварии. Летом 2017 года команда менеджеров АЭС провела для меня экскурсию по двум недавно построенным в Южной Корее ядерным реакторам Шинкори-3 и 4, а также по двум новым реакторам Шинкори-5 и 6, которые находились в стадии строительства. Находясь там, я через профессионального переводчика взял интервью у трех старших менеджеров по строительству. Они возводили очень похожие ядерные реакторы с 1980-х годов. За 35 лет они сообща построили 8 реакторов. Всем мужчинам было около 60 лет. В 2015 году два французских экономиста Мишель Бертолеми и Элины искабар определили причины роста затрат на атомные станции как в США, так и во Франции, используя комплексные наборы данных и иконометрические методы для отделения причинно-следственной связи от корреляции. Они обнаружили, что только используя один и тот же дизайн и одну и ту же команду, строители могли сократить сроки возведения и со временем снизить затраты. Я спросил руководителей строительства, чем отличается более ранний дизайн реакторов в Южной Корее от более поздних. Они назвали постепенные изменения. Купола защитной оболочки стали толще, сталь в корпусах реакторов прочнее, двери водонепроницаемыми. Проектировщики добавили портативные генераторы и усовершенствовали подачу охлаждающей воды, чтобы сократить количество рыбы, иногда засасываемой на станцию. Я уточнил, есть ли какие-то особенности в возведении новых реакторов. Есть ли какие-либо прорывы в методах строительства. Они настойчиво повторяли, что строят станцию так же, как и всегда. «Да не может быть, вы должны были сделать что-то по-другому», – протестовал я. Один из мужчин мгновение помолчал и затем сказал, «Мы используем больше кранов меньшего размера». Это не тот случай, когда у атомной электростанции есть только отрицательное кривая обучения. Стандартизация дает руководителям строительства, таким как корейцы, с которыми я встречался, возможность учиться на практике и строить каждый последующий ядерный реактор немного быстрее и немного дешевле. Лучший из доступных и проверенный экспертами набор данных о затратах на строительство АЭС показывает, что самые дешевые установки – те, на которых у людей наибольший опыт строительства и эксплуатации. Как обнаружили экономисты Бертелеми и Рангел, возведение нескольких реакторов на одной площадке, как в случае с &E и дьябло Каньон, также может значительно снизить затраты на строительство и на эксплуатацию. Некоторые эксперты утверждают, что уменьшить сумму может производство больших блоков реакторов или даже целых атомных установок, называемых модулями, на заводах. Поэтому я спросил у корейцев, рассматривали ли они подобный вариант. Они ответили, что уже производят ключевые компоненты оборудования на заводах на сборочных линиях, включая корпуса реакторов, парогенераторы и трубы для охлаждающей жидкости, и не думают, что увеличение производства будет иметь большое значение. Южнокорейцам удалось увеличить мощность своих реакторов на 40% с 1000 МВт до 1400 МВт, что стало огромным скачком с точки зрения эффективности и, следовательной экономики. При этом они избежали ужасных задержек, наблюдаемых во Франции, когда реакторы выросли в размерах. Как выяснили Бертолемии и Рангел, в США и Франции увеличение размера объектов растянуло сроки строительства. Хотя возведение более крупных ядерных реакторов занимает больше времени, писали они, Это также и дешевле, если измерять в соответствии с вырабатываемой электроэнергией. Это потому, что 40% увеличение мощности не требовало аналогичного роста численности рабочей силы. Атомные электростанции значительно повысили свою производительность и другими способами. Накопленные за десятилетия знания позволяют нынешним станциям оставаться открытыми и работать на полную мощность, Гораздо дольше между заправкой и техническим обслуживанием по сравнению с объектами 1960-х годов. Опыт эксплуатации также изменил ожидания в отношении срока службы атомной станции. В то время как регулирующие органы в 1960-х годах считали, что атомные станции могут проработать всего 40 лет, сегодня ясно, что они могут проработать не менее 80. Параграф 8. Бомба мира. Как мы видели, страх перед ядерным оружием уже давно подпитывал страх перед ядерной энергией. В кульминационной сцене чернобыльского сериала HBO 2019 года главный герой заявляет, четвертый чернобыльский реактор теперь является ядерной бомбой. Это утверждение вопиюще ложное, но многие зрители, несомненно, сочли, что это правда. Я сам верил, что атомные станции могут взорваться, как ядерная бомба, пока не повзрослел. Но было ли изобретение ядерных бомб апокалиптическим событием, которого так опасались многие люди? Я спросил Ричарда Роудса, лауреата пулицеровской премии автора книги «Создание атомной бомбы», не нанесло ли изобретение ядерного оружия травмы человечеству? Мы с Роудсом стали друзьями после того, как вместе снялись в документальном фильме 2013 года Роберта Стоуна «Обещание Пандоры», в котором речь шла об экологах, изменивших свое мнение о ядерной энергетике. «Помню, как однажды разговаривал с Виктором Вайскопфом, замечательным физиком-теоретиком из Австрии, евреем, бежавшим из нацистской Германии», вспоминал Роудс. Он сказал, «Мы побывали там, в Лос-Аламосе, самой мрачной части физики. Я предполагаю, что это отсылка к возможности убийства других людей, аспект массовых убийств при работе над ядерным оружием». А потом прибыл датский физик Нильс Бор, и он дал нам возможность предположить, что в конце всего этого теплится надежда. «Как Бор это сделал?» Он заявил, что атомная энергетика коренным образом изменила наши отношения с миром природы. Это неизбежно изменит то, как национальные государства относятся друг к другу. Они больше не смогут доминировать друг над другом. Теперь даже маленькое государство могло бы сдержать большое, возжелавшее над ним доминировать. Конечно, была и темная страна, но тот факт, что с 1945 года не было ядерной войны, показывает, насколько прав Борг. Ближе всего мир подошел к ядерной войне в 1962 году, через 13 лет после того, как Советский Союз создал бомбу. И именно тогда правительство США обнаружило, что Советы перебросили ракеты на Кубу. Президент Джон Кеннеди потребовал, чтобы советский премьер Никита Хрущев убрал ракеты и ввел морскую блокаду США. Во время кризиса полковник ВВС Кертис Лемей, которого год спустя выяснили в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрэндж Лав», Пытался надавить на Кеннеди, чтобы тот начал бомбить Кубу. У нас нет другого выбора, кроме прямых военных действий, заявил Лемей. я не вижу другого решения. Кеннеди отклонил совет. Вместо этого президенты Хрущев договорились, что позднее Соединенные Штаты выведут свои ракеты из Турции в обмен на то, что советы уберут свои ракеты с Кубы. Новые исследования показывают, что Кеннеди публично обязался бы убрать американские ракеты из Турции, если бы Хрущев на этом настоял. Этот факт, среди прочего, наводит на мысль, что обе стороны, возможно, не были так близки к войне, как ранее полагали историки. Как бы то ни было, противостояние привело к организованному ослаблению напряженности между США и Советским Союзом и серьезным усилиям по налаживанию отношений, в том числе с Китаем. Один из ведущих американских историков Холодной войны Джон Льюис Гэдис считает, что ядерное оружие способствовало поддержанию мира между США и Советским Союзом на протяжении стольких десятилетий. Кажется неизбежным, но что действительно повлияло на возникновение этой непривычной осторожности, сказал он в своей речи в 1986 году, так это работа средств ядерного сдерживания. Интенсивность и масштабы крупных войн росли скачкообразно на протяжении 500 лет, то есть времени прошедшего с момента широкомасштабного внедрения огнестрельного оружия и артиллерии в 1400-х годах, до тех пор, пока число погибших в битвах не достигло пика во Второй мировой. Тогда потери военных и гражданских лиц исчислялись десятками миллионов. А затем, по сравнению с послевоенным пиком в более чем 500 тысяч умерших в 1950 году, смертность в боях в 2016 году была на 84% ниже, несмотря на то, что численность населения в мире утроилась. Даже если никто не считает, что ядерное оружие стало причиной долгого мира, следует признать, что апокалиптические опасения по поводу ядерного оружия не оправдались, и что сейчас мы дальше от глобальной ядерной войны, чем в любой другой момент за последние 75 лет с момента изобретения и использования бомбы. После окончания холодной войны многие эксперты на Западе опасались ядерной войны между Индией и Пакистаном. В 2002 году риск казался высоким. Обе страны мобилизовали миллион военнослужащих вдоль общей границы в рамках затянувшегося спора о территориальных претензиях на регион Кашмир. Многие политические, технические и ситуационные корни стабильного ядерного сдерживания между США и СССР, беспокоился один американский эксперт, могут отсутствовать в Южной Азии, на Ближнем Востоке или в других регионах, на которые распространяется ядерное оружие. Но затем политические лидеры Индии и Пакистана подумали о вероятных последствиях ядерной войны и запугали друг друга с целью добиться мира, точно так же, как это сделали до них Соединенные Штаты и Советский Союз. В Южной Азии бомба практически полностью устранила перспективу полномасштабной войны, сказал недавно военный эксперт по Индии и Пакистану. Этого просто не произойдет. В результате создания ядерного оружия на субконтиненте риски настолько велики, что ни одна из сторон не может всерьез задуматься о начале войны. Сегодня американцы и европейцы беспокоятся о Северной Корее, у которой есть ядерное оружие, и Иране, который, по мнению большинства экспертов, хочет его получить. Но даже самые милитаристски настроенные эксперты полагают, что они будут действовать так же, как и другие ядерные державы. В 2019 году бывший директор лаборатории ядерного оружия США в Лос-Анджелесе Аламос пришел к выводу, что Северная Корея сегодня менее опасна, чем была в конце 2017 года. Да, северокорейские ракеты все еще могут достичь Японии и Южной Кореи, и эксперты полагают, что страна никогда не откажется от своего ядерного арсенала но отношения между Соединенными Штатами и Северной Кореей стабилизировались так же, как и отношения с Советским Союзом и Китаем. «Иран осознает, что Израиль обладает ядерным оружием с 1960-х годов. Одно то, что режим порой бывает жестоким, не делает его самоубийственным. Ядерное оружие и террористические группировки существуют уже почти 70 лет», писал Мэтью Креник из Джорджтаунского университета. И ни одно государство никогда не предоставляло ядерный потенциал террористической организации. Скорее всего, Иран проявит подобную сдержанность. С 1945 года ведущие эксперты повторяют слова основателя International Relations Кеннета Вальца о том, что идея того, что люди когда-либо покончат с ядерным оружием, фантастична. «Если бы две страны демонтировали свои атомные бомбы, а затем развязали друг против друга войну», они просто снова вступили бы в безумную борьбу за перевооружение. «Нет надежного способа изгнания атомной энергии из нашей жизни теперь, когда люди научились ее высвобождать». Такими словами завершился доклад 1952 года президента Эйзенхауэра, за которым наблюдал Роберт Оппенгеймер. Он сказал, «Трудно представить себе какую-либо крупную войну, в которой та или иная страна в конечном итоге не создала бы и не применила атомные бомбы». С этим согласились даже сторонники разоружения. «Какие бы договоренности не использовать водородные бомбы не были достигнуты в мирное время, их никто не станет придерживаться во время войны», признали в 1955 году Альберт Эйнштейн и британский философ Бертран Рассел. Ибо если одна страна изготовит водородные бомбы, а другая нет, то страна, которая их изготовила, неизбежно одержит победу. Сегодня только 25% американцев верят в возможность ликвидации ядерного оружия. Когда репортер The New York Times спросил Оппенгеймера, что он чувствовал после испытания бомбы 16 июля 1945 года, отец атомной бомбы сказал, «Многие мальчики, которые еще не выросли, будут обязаны ей своей жизнью». После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Оппенгеймер заявил, что атомная бомба – оружие настолько ужасное, что война теперь невозможна. Глава 9. Разрушить окружающую среду, чтобы спасти ее. Параграф первый. Единственный путь. Весной 2015 года Илон Маск вышел на сцену под громкий аплодисмент аудитории сотен сторонников и приглашенных гостей. «О чем я собираюсь сегодня поговорить», — сказал он. «Так это о фундаментальном преобразовании того, как устроен мир, о том, как энергия передается по всей Земле. Сейчас это происходит довольно плохо, а именно вот так он показал график роста концентрации углекислого газа в атмосфере». Думаю, мы все вместе должны что-то с этим сделать, а не пытаться выиграть премию Дарвина. Слушатели рассмеялись. Илон улыбнулся и продолжил. «У нас есть удобный термоядерный реактор в небе под названием Солнце. Нам не нужно ничего делать, оно работает само. Появляется каждый день и производит невероятное количество энергии». Маск сказал, что не нужно беспокоиться о требованиях к землепользованию. Для того, чтобы полностью избавиться от выработки электроэнергии из ископаемого топлива, в Соединенных Штатах требуется совсем немного земли, заявил собравшимся Маск. К тому же, большая часть этой территории будет на крышах. Вам не придется эксплуатировать землю, не нужно будет искать новые районы. В основном все будет располагаться на крышах уже существующих домов и зданий. Очевидно, что проблема солнечной энергией заключается в следующем. Ночью солнце не светит, полагаю, большинство людей об этом знают. Следовательно, эту проблему необходимо решить. Нужно накапливать энергию, которая вырабатывается в течение дня, чтобы использовать ее ночью. Не стоит забывать, что и в течение дня производство энергии скачет. В середине дня вырабатывается гораздо больше энергии, чем на рассвете или в сумерках. Поэтому очень важно сгладить перепады в выработке энергии и сохранить ее в достаточном количестве, чтобы использовать ночью. Отсюда вырастает потребность в новом продукте Тесла, Powerwall – батареи, которая висит на стене гаража. Маск заявил, что его аккумуляторы и панели обеспечат дешевым и надежным электричеством тех, кто живет в отдаленных частях мира, где энергия непостоянная и дорогая. На мой взгляд, мы станем свидетелями чего-то похожего на то, что произошло с мобильными телефонами, пришедшими на смену стационарным. Сотовые телефоны обогнали стационарные, уже не было необходимости устанавливать стационарные аппараты во многих странах или в отдаленных местах, говорит Маск. Люди в отдаленной деревне или на каком-нибудь острове могут взять солнечные батареи, объединить их с Tesla Powerwall и больше никогда не беспокоиться о том, имеются ли поблизости линии электропередачи. По словам Маска, всего 160 миллионов блоков питания способны обеспечить США солнечной энергией, а 900 миллионов таких устройств обеспечат энергией весь мир. В принципе, все производство электроэнергии в мире можно свести к возобновляемым источникам и в первую очередь к Солнцу, сказал Маск. Путь, о котором я говорю, то есть солнечные панели батареи, единственный известный мне способ это осуществить. На мой взгляд, это то, что мы должны сделать, что мы можем сделать и что мы сделаем. Маск закончил свое выступление подборный аплодисмент и ушел со сцены. Параграф второй. Ненадежный. Мечта о мире, питаемом солнечными панелями и батареями, вдохновила меня, начиная с 2002 года, выступать в защиту нового проекта Аполло, предшественника нового зеленого курса Green New Deal, в качестве сторонника возобновляемых источников энергии. Я подумал, что точно так же, как мы получили доступ к небывалой энергии с помощью смартфонов, мы получим доступ к такой же энергии посредством солнечных панелей и батарей. Почему же мы этого не сделали? Несмотря на скромный рост спроса на Tesla Powerwall, один аналитик отмечает. Неясно, зависит ли бизнес аккумуляторов Tesla от доступности батареи или от спроса на бытовые накопители энергии. По правде говоря, почти ничто не свидетельствует о росте спроса на Powerwall среди домовладельцев. Стоимость покупки и установки последней версии Tesla Powerwall превышает 10 тысяч долларов. В дополнение к этому, стоимость установки солнечных панелей варьируется от 10 до 30 тысяч долларов. Мы с Хелен платим за электричество около 100 долларов в месяц. Таким образом, чтобы окупить наши инвестиции, потребуется не менее 200 месяцев или более 17 лет. Возможно, система солнечных панелей и батарей окупится за несколько лет. Но учтите, что количество электроэнергии, поступающей от панелей, с каждым годом уменьшается, поэтому большинство людей полагают, что срок службы системы составляет 20-25 лет. К тому же, если Хелена и я решим переехать в другой дом, мы вряд ли окупим свои инвестиции. Не лучше ли нам вложить средства в пенсионные сбережения, а не в сомнительные солнечные панели? А что, если мы не можем позволить себе солнечные батареи и панели, как, например, Супарти, не говоря уже о Бернадетт? Даже если бы они могли их себе позволить, неизвестно, обеспечили бы панели их достаточным количеством электроэнергии. В Уганде мы с Хелена становились в экодомике, оборудованном солнечными панелями и батареями. Но после одного пасмурного дня мы быстро разрядили все аккумуляторы, зарядив ноутбуки, камеры, мобильные телефоны и другие устройства. Когда мы сказали управляющему дома, что нам нужно больше электроэнергии, он сделал то, что всегда делают малые предприятия в странах Африки к югу от Сахары. Запустил дизельный генератор. Но даже несмотря на это, энергетические аналитики настроены оптимистично в отношении возобновляемых источников энергии. По оценкам правительства США, к 2050 году в стране возобновляемые источники станут более крупным поставщиком электроэнергии, чем природный газ. По мнению специалистов, в глобальном масштабе доля возобновляемых источников мировой выработки электроэнергии вырастет с 28% в 2018 году до почти 50% в 2050. Но эти цифры вводят в заблуждение. В то время как в 2018 году возобновляемые источники энергии во всем мире производили 11% от общего объема первичной энергии, 64% из них, 7% от общего объема первичной энергии, выступали от плотин гидроэлектростанций. И однако большинство плотин достигли своего максимального уровня в развитых странах и работают на пределе возможностей, а в бедных развивающихся странах их строительству препятствуют защитники окружающей среды. Несмотря на ажиотаж, доля мировой первичной энергии, получаемой от солнца и ветра, в 2018 году составила всего 3%, геотермальной энергии – 0,1%, а получаемая от приливов и волн была слишком незначительна, чтобы ее можно было измерить. Но разве спрос на солнце и ветер взлетит в наши дни, когда стоимость батарей стремительно снижается? Этот прогресс постепенный, не радикальный. Переход от никель-кадмиевых к литий-ионным батареям в течение последних нескольких десятилетий прошел замечательно. Это привело к распространению беспроводных и сотовых телефонов, ноутбуков, беспроводных электроприборов и множества электромобилей, маленьких и больших. Но это не позволяет дешево хранить электричество в сети. Рассмотрим самый известный проект Тесла по производству аккумуляторов. Центр хранения литиевых батарей мощностью 129 МВт-часов в Австралии. Он способен обеспечить достаточным резервным питанием 7500 домохозяйств в течение четырех часов. Но в Австралии 9 миллионов домохозяйств и 8760 часов в году. Один из крупнейших центров хранения литиевых батарей в мире находится в городе Скондидо, штат Калифорния. Он может накопить достаточное количество энергии, чтобы обеспечить всего примерно 24 тысячи американских домохозяйств в течение четырех часов в то время как в США насчитывается около 134 миллионов домашних хозяйств. Для того, чтобы обеспечить резервной энергией все дома, предприятия и фабрики в электросети США в течение четырех часов, нам потребуется 15 900 хранилищ такого размера, как центры Скандиду, и их стоимость составит 894 миллиарда долларов. Различные исследования показали, что стоимость интеграции ненадежной энергии «Ветра» высока – и возрастает по мере добавления в систему большего количества ветра. Например, в Германии, когда ветер дает 20% электроэнергии, его стоимость для электросети возрастает на 60%. А когда доля ветра достигает 40%, его стоимость возрастает на 100%. Это происходит потому, что есть электростанции, работающие зачастую на природном газе, которые должны быть наготове в любой момент вступить в игру, когда стихнет ветер. Есть дополнительные линии электропередачи, которые нужно протянуть в местах, находящихся далеко от возобновляемых источников энергии. Наконец, есть все мыслимые и немыслимые дополнительные оборудование и персонал, необходимый для поддержки принципиально ненадежных и часто непредсказуемых форм энергии. Другое исследование, проведенное группой ученых, занимающихся вопросами климата и энергетики, показало, что с учетом погодных условий на континенте и сезонных колебаний в США, если они будут питаться от солнца и ветра, При одновременном использовании батареи для обеспечения надежного питания стоимость необходимого хранилища аккумуляторов возрастет до 23 триллионов долларов. Эта цифра на 1 триллион долларов превышает показатель валового внутреннего продукта США в 2019 году. Это показалось вам невероятным? Учтите, что в 2018 году агентство Associated Press и Чикагский университет провели опросы и обнаружили, что 57% американцев готовы платить 1 доллар в месяц за борьбу с изменением климата, 23% готовы отдать 40 долларов в месяц или 16% вкладывать 100 долларов ежемесячно. В ходе опроса было установлено, что 43% вообще не хотят ничего платить. Даже ярые сторонники возобновляемых источников энергии признают, что батареи не решат проблем, создаваемых ежедневными и сезонными циклами солнца и ветра, и они ищут решения в других местах. Наиболее влиятельное предложение по стопроцентному использованию возобновляемых источников энергии было сделано профессором Стэнфордского университета Марком Джейкобсоном, который указал на то, что большинство предложений по возобновляемым источникам энергии способны заменить лишь треть энергии США, поступающей из электросети. Предложение Джейкобсона в отношении всей энергии, а не только электричества, основывалось на преобразовании существующих гидроэлектростанций в эквивалент гигантских батарей. Идея заключается в следующем. Когда светит солнце или дует ветер, огромное количество избыточной энергии может быть использовано для перекачки воды вверх по склону. Или в некоторых случаях вся речная система будет полностью остановлена на длительный промежуток времени. Вода будет храниться столько, сколько необходимо, а затем высвобождаться. В случае необходимости она потечет обратно вниз по склону через турбины для производства электроэнергии. Исследования предложений Джейкобса легли в основу энергетических планов многих американских штатов, а также кандидатов президента Демократической партии сенатора Берни Сандерса. Но в 2017 году группа ученых указала, что эта инициатива основана на предположении, что мы можем увеличить объем мгновенно вырабатываемой мощности гидроэлектростанции США более чем в 10 раз. Хотя, согласно данным Министерства энергетики и другим крупным исследованиям, Реальный потенциал составляет лишь крошечную долю этого значения. Без всей этой дополнительной гидроэнергии предложение Джейкобсона по стопроцентным возобновляемым источникам энергии оказывается необоснованным. Хотя Калифорния является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии, штат не преобразовал свою обширную сеть плотин в батареи. Нужны подходящие плотины и водохранилища, и даже в таком случае это будет дорогостоящая модернизация. Существует также множество других применений для воды, которая накапливается за плотинами, а именно орошение города. А поскольку воды в реках и водохранилищах Калифорнии мало и она ненадежна, вода из плотин для этих других целей становится все более ценной. Без крупномасштабных способов сохранения солнечной энергии Калифорнии пришлось бы блокировать электроэнергию, поступающую от солнечных электростанций, когда на улице очень ярко, или даже платить соседним штатам за то, чтобы они забирали ее себе – чтобы энергосистема Калифорнии не взорвалась. Германия инвестирует миллиарды в разработку способа использования солнечной ветровой энергии для производства водорода, который будет храниться, а затем сжигаться или использоваться для выработки энергии с помощью топливных элементов в будущем. Однако выходит, что это слишком дорого. С точки зрения бизнеса оно того не стоит, заявил в 2019 году журнал Der Spiegel по поводу проекта по хранению водорода, который прежде казался перспективным. Большая часть энергии теряется в процессе превращения ветра в электричество, электричество в водород, а затем водорода в метан. Эффективность составляет менее 40%. Для устойчивой бизнес-модели этого недостаточно. Даже если бы было доступно гораздо более хранилище, это все равно сделало бы электричество дороже. Низкая стоимость электроэнергии обусловлена тем, что в основном она производится на крупных эффективных предприятиях, и распределяется с очень низкими потерями по общей сети, соединяющей производители с потребителями. В то время как современные электрические системы позволяют хранить скромный объем энергии, для полностью возобновляемой электроэнергии потребовалось бы порядка нескольких минут, а не дней и недель. Каждое новое преобразование энергии, например, из электричества в плотину, батарею или водородный газ и обратно, требует огромных физических и экономических затрат. Крупные нефтегазовые компании прекрасно знают, что аккумуляторы не могут поддерживать и подстраховывать сеть. Места, объединяющие большое количество энергии солнца и ветра в электрические сети, все больше и больше полагаются на установки, работающие на природном газе, мощность которых можно быстро опускать и наращивать, подстраиваясь под капризы погоды. Франция – прекрасный тому пример. После того, как за последние десятилетия было вложено 33 миллиарда долларов в расширение солнечной ветровой сети – Страна использует меньше атомной энергии и больше природного газа, чем прежде, что приводит к повышению цен на электроэнергии и более углеродоемкой электроэнергетики. В период с 2016 по 2019 год пять крупнейших публичных нефтегазовых компаний ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron Corporation, BP и Total Инвестировали колоссальные средства в размере 1 миллиарда долларов в рекламу и лоббирование возобновляемых источников энергии других предприятий, связанных с климатом. Их рекламная кампания была нацелена на мировую элиту в аэропортах и в Твиттер. «Природный газ – идеальный партнер для возобновляемых источников энергии», – говорится в рекламе в аэропорту, размещенной норвежским нефтегазовым гигантом StatOil. ойл Посмотрите, почему слэш-надгаз является природным партнером возобновляемых источников энергии, пишет Shell в Твиттер. В 2017 году я присутствовал на переговорах ООН по вопросам изменения климата в Мюнхене, Германии, по приглашению ученого-климатолога Джеймса Хансена. Выйдя из самолета, я наткнулся на рекламу в аэропорту, оплаченную французской нефтегазовой компанией Total. Реклама гласила «приверженность солнечной энергии и приверженность природным ресурсам». Параграф 3. Возобновляемые хищники, добыча дикой природы. Ярослав в 1960-е годы, в то время, когда планета была по-настоящему грязной, говорит Лазе Лайнос. Наши реки были грязными, люди, не задумываясь, выбрасывали мусор на улице. Не стала ярым защитником окружающей среды в эпоху, когда это означало в буквальном смысле собирать валяющийся под ногами мусор. Лайноус – экологический активист на протяжении всей своей жизни и лидер набирающего обороты массового движения, борющегося с расширением промышленных ветрогенераторов в Северной Америке и Европе. Когда я в конце 2019 года брал у нее интервью, она заканчивала обзор научных данных, документирующих влияние энергии ветра на птиц и летучих мышей. В 2002 году Лайноус и ее муж приобрели недвижимость в графстве Нью хэмп Вскоре они узнали, что недалеко от города строится ветровая электростанция. Я, как и все, подумал, ветер? Разве с ветром могут быть проблемы? Нам всем внушили, что возобновляемые источники энергии лучше ископаемого топлива. И единственная причина, по которой они так и не стали популярными, заключается в том, что нефтегазовая промышленность вытеснила их с рынка. Когда мы осознали, какое колоссальное влияние данный проект оказывает на ландшафт и окружающую среду, то поняли, что пора мобилизоваться. Лайноус и другие местные жители узнали, что для ветровой электростанции требуется примерно в 450 раз больше земли, чем для электростанции, работающей на природном газе. Эколог и ее муж быстро заметили, что почти все остальные в их крошечном городке в Новой Англии, насчитывающем около 500 жителей, относятся к ветровой электростанции также. Но для победы потребовалось выложиться по полной. Тут и работа с сообществом, и понимание законов, представление, как эти законы использовать против них. И поиск более убедительных аргументов, признается она. Лайноуз быстро поняла, что во многих странах ветровые турбины представляют самую большую угрозу для летучих мышей после потери среды обитания и смертельно опасного грибка, синдром белого носа. Ветровая промышленность хорошо осведомлена об этой проблеме, но решительно не хочет принимать даже самые скромные меры, чтобы сократить смертность летучих мышей на действующих ветроустановках, объясняет она. В результате многие местные виды летучих мышей находятся на грани вымирания. Даже пять лет назад их было очень много, особенно многочислен был вид под названием серый волосатохвост, но сегодня их почти не осталось. В некоторых регионах, например в Техасе, где синдром белого носа появился совсем недавно, ветрогенераторы представляют собой самую большую угрозу для летучих мышей. «Нет других задокументированных угроз для популяции мигрирующих древесных летучих мышей, которые вызывают смертность, аналогичную той, которую вызывают ветрогенераторы», написал один ученый. Занимая огромные площади места обитания мигрирующих видов, ветровые турбины также представляют самую большую опасность для крупных, находящихся под угрозой исчезновения ценных птиц. «Посмотрите на американского журавля», — говорит лайноуз «Ветровая промышленность посягает на его среду обитания». В дикой природе осталось всего 235 американских журавлей, их генофонд очень ограничен. Опыт показывает, что требуется по крайней мере тысячу особей, чтобы генофонд уверенно рос и чтобы вид не скрещивался и не терял разнообразие. Добыча энергии ветра также угрожает таким видам птиц, как беркут и белоголовый орлан, кроличий сыч, краснохвостый ястреб, ястреб Свейсона американская пустельга, белохвостый дымчатый коршун, сапсан и степной сокол, а также многим другим, говорит Лайноус. Распространение ветровых турбин особенно сильно навредило беркуту на западе Соединенных Штатов, где его популяция находится на очень низком уровне. Представители ветровой промышленности заявляют, что домашние кошки убивают больше птиц, чем ветрогенераторы. Но в то время, как кошки в основном истребляют обыкновенных мелких птиц, таких как воробьи, малиновки и сойки, Ветровые турбины уничтожают крупные, редкие и медленно размножающиеся виды – ястребов, орлов, сов и кондоров. Фактически, ветрогенераторы представляют собой самую серьезную новую угрозу из появившихся за последние десятилетия для нескольких редких видов птиц. Стремительно вращающиеся лопасти действуют как хищник высшего класса, с которым крупные птицы никогда не сталкивались и потому не научились обращаться. «Птицы эволюционировали на протяжении сотен лет и выработали определенные пути для миграции», – объясняет Лайза. «Нельзя поставить на их пути турбину и ожидать, что они адаптируются. Этого не произойдет». А поскольку у крупных птиц скорость воспроизводства гораздо ниже, чем у мелких, их гибель гораздо сильнее влияет на общую популяцию вида. Например, в выводке у беркутов бывает всего один или два птенца – И обычно реже одного раза в год, в то время как у певчей птицы, такой как малиновка, бывает до двух выводков по 3-7 птенцов в год. Влияние ветровых турбин может оказаться значительно более губительным в бедных развивающихся странах, богатых дикой природой. Ученые подсчитали, что одна новая ветровая электростанция в Кении, вдохновленная финансируемой Германией, погубит сотни находящихся под угрозой исчезновения орлов, потому что будет располагаться на основной траектории полета перелетных птиц. «Это одно из трех худших участков для ветровой электростанции, которую я видел в Африке, с точки зрения ее потенциала убивать птиц, находящихся под угрозой исчезновения», сказал один биолог. В ответ разработчики ветровой электростанции сделали то, что уже давно сделали другие отрасли промышленности, а именно заплатили организациям, которые якобы представляют подвержившиеся опасности животных чтобы те с ними сотрудничали, а не боролись против них. Ни одна страна не сделала больше для поддержки возобновляемых источников энергии, чем Германия. В течение последних 20 лет страна переживает так называемые «энергивенды», то есть энергетический переход от ядерного ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. По данным энергетических аналитиков Bloomberg, к 2025 году она потратит 580 миллиардов долларов на возобновляемые источники энергии и связанную с ними инфраструктуру. И все же, несмотря на инвестиции почти в полтриллиона долларов, всего 42% своей электроэнергии Германия производит за счет ветра, солнца и биомассы. Для сравнения, Франция в 2019 году производила 71% с помощью атомной энергии. Энергия ветра и солнца составляет всего 34% немецкой электроэнергии, а в качестве резервного источника Германии полагается на природный газ. Каждый год в период с 2014 по 2019 год Германия тратила на эти возобновляемые источники энергии около 32 миллиардов евро или 1% своего ВВП в год, что эквивалентно ежегодным расходам Соединенных Штатов в размере 200 миллиардов долларов. В результате Германия повысила долю солнца и ветра в своей электроэнергии с 18 до 34%. И все же осенью 2019 года консалтинговый гигант МакКинзи объявил, что немецкие энерговенды представляют значительную угрозу для национальной экономики и энергоснабжения. Проблемы проявляются во всех трех измерениях треугольника энергетической отрасли – защите климата, надежности энергоснабжения и экономической эффективности, написал МакКинзи. В июле 2019 года в Германии едва не произошло отключение электроэнергии на три дня. Чтобы стабилизировать свою сеть, стране пришлось аварийно импортировать электроэнергию из соседних стран. Но в будущем ситуация с поставками станет еще более сложной, заявил МакКинзи. Стоимость возобновляемых источников энергии для потребителей была ошеломляюще высока. С 2007 года возобновляемые источники энергии способствовали росту цен на электроэнергию в Германии на 50%. В 2019 году цены на электроэнергию в Германии были на 45% выше, чем в среднем по Европе. Похожая история произошла и в Соединенных Штатах. В совокупности, пишут авторы отчета Чикагского университета о возобновляемых источниках энергии, потребители в 29 исследуемых государствах заплатили за электроэнергию на 125,2 миллиарда долларов больше, чем могли бы, если бы не была замешана политика. Цены на электроэнергию в Калифорнии, где преобладают возобновляемые источники энергии, с 2011 года росли в 6 раз быстрее, чем в остальных штатах. В конце концов, нет такого количества технологических инноваций, которые могли бы решить фундаментальную проблему с возобновляемыми источниками энергии. Солнечная энергия и ветер делают электричество более дорогим по двум причинам. Они ненадежны и потому требуют 100% подстраховки и разбрасывают энергию, что предусматривает необходимость обширных территорий, линий электропередачи и добычи полезных ископаемых. Другими словами, проблема с возобновляемыми источниками энергии является не технической, а природной. Физические потребности возобновляемых источников энергии вызывают негодование экологических организаций по всему миру. Из 7700 новых километров линий электропередачи, необходимой Германии для энергетического перехода было построено всего 8%. В 2019 году внедрение возобновляемых источников энергии, связанных с ними линий электропередач, резко замедлилось. По пути Германии может пойти весь мир. В глобальном масштабе 2018 год стал первым с 2001 когда рост возобновляемых источников энергии не увеличился. Многие сомневаются, что распространение возобновляемых источников энергии продолжится. Всему виной физические, экологические и экономические причины. Бум ветроэнергетики закончился, заключил немецкий журнал Der Spiegel в 2019 году. Параграф 4. Приведение утопии в действие. Идею о том, что процветающее общество может обеспечивать себя за счет возобновляемых источников энергии, впервые предложил в 1833 году человек по имени Джон Этцлер. В том же году он опубликовал свой утопический манифест «Рай, доступный каждому без приложения труда посредством сил природы и механизмов». С точностью и страстью, такими же, как у сегодняшних энтузиастов возобновляемых источников энергии, Эцлер изложил планы увеличения масштабов концентрированных солнечных электростанций, гигантских ветровых электростанций и плотин для хранения энергии, когда ни ветер, ни солнце недоступны. «Я обещаю показать средства для создания рая в течение десяти лет, где все желаемое для человеческой жизни будет найдено для каждого человека в изобилии», – написал он. Эцлер предвидел возражение о том, что солнечный свет и ветер ненадежный. Теперь мне возразят, что солнце светит не всегда, что бывает ночь, облачная или туманная погода. Он утверждал, что накапливая энергию для последующего использования путем откачки воды в гору или путем завода, как в часах, прерывистое поступление солнечного света не имеет значения. Утопическое рвение и специфика концепции Эдслера в области возобновляемых источников энергии до жути напоминают в стиле манеру как Ловинса, так и Якобсона. Например, он предложил наземную ветровую электростанцию с парусами высотой ровно 61 метр и длиной 1,6 километра. Он объяснил, что если паруса поставить под совершенно прямым углом, операторы будут генерировать одну лошадиную силу на каждые 9,2 метра. Подобно тому, как сегодняшний защитник утверждает, что возобновляемые источники энергии подарят нам счастье и позволят освободиться от добывающих отраслей промышленности, Эцлер утверждал, что его ветровые, водные и солнечные машины работают, не расходуя никаких материалов. Но защитник природы Генри Дэвид Торо был в ужасе от того, сколько территорий потребуют планы Эцлера. «Разве он не мог усилить оттенки цветов и мелодию птиц?» – саркастически спросил Торо. «Разве он не должен быть для них богом?» Однако Тору не стоило беспокоиться. Якобы превосходный плуг Эцлера с ветровым и водным приводом, который он назвал спутником, потому что тот использовал ветер для вращения вокруг оси, оказался крайне непрактичным и сломался. Вскоре после этого распалось и его утопическое сообщество. Время от времени люди находят нишевые предложения для солнечной энергии. В 1911 году изобретатель использовал параболические желоба, чтобы концентрировать солнечный свет и приводить в действие двигатель, хотя и по непомерно высокой цене. В 1912 году в Египте был построен завод по использованию солнечной энергии для перекачивания воды для сельского хозяйства, но нефть оказалась дешевле и проще. До 1941 года в половине всех домов в Майами использовались солнечные водонагреватели но они часто выходили из строя, и к 1970 годам их заменил более надежный источник энергии ⁇ природный газ. В 1940-х в моду вошли дома на солнечной энергии. Всеобщий энтузиазм в отношении возобновляемых источников энергии вдохновил президента Гарри Трумена на создание комиссии во главе с генеральным директором CBS, которая пришла к выводу, что к 1975 году может быть построено 13 миллионов домов на солнечных батареях. Но это было бы просто еще одним нереализованным утопическим планом. После Второй мировой войны многие интеллектуалы стали грезить о мире, работающем на возобновляемых источниках энергии. В 1954 году влиятельный немецкий философ Мартин Хайдеггер утверждал, что ключом к прекращению отчуждения человечества от природы является использование обществом ненадежных вместо надежных возобновляемых источников энергии. Он подверг осуждению плотины гидроэлектростанции, которые создавали большие резервуары воды, позволяющие получать энергию всякий раз, когда в ней нуждались люди. Вместо этого он хвалил ветровые мельницы. В 1962 году американский писатель-социалист Мюррей Букчин осудил города за то, что они расползаются по сельской местности как агрессивный раковый опухоль и превознес возобновляемые источники энергии – назвав их возможностью создать из земли и горды синтез человека и природы. Букчин признал, что его предложение вызывает воображение образ культурной изоляции и социальной стагнации, путешествие назад в истории к аграрным обществам Средневековья и Древнего мира. Тем не менее, он настаивал на том, что его видение не является ни реакционным, ни религиозным. Антиядерный активист Барри Камонер аналогичным образом считал возобновляемые источники энергии ключом к гармонизации современной цивилизации или техносферы с экосферой. Камонер разработал основную схему нового зеленого курса, который был представлен сначала европейскими зелеными, а затем в 2019 году членом Палаты представителей США Александрия О'Касио-Кортес. Камонер рассматривал переход к низкоэнергетической экономике, основанной на возобновляемых источниках энергии, как ключ к массовому перепроектированию основных промышленных, сельскохозяйственных, энергетических и транспортных систем. Концепция Камонер кажется знакомой. Фермеры должны перейти на экологически чистые продукты. Мы должны использовать биотопливо и другую биоэнергетику. Наши машины должны стать меньше. Дома и здания следует сделать более энергоэффективными. Также необходимо сократить использование пластика. Он одобрил государственные субсидии на альтернативную энергетику и другие технологии, а также на закупки в военном стиле, например, такие, которые привели к созданию микрочипов для солнечной энергии. Сторонники утверждали, что возобновляемые источники энергии могут заменить ископаемое топливо и ядерную энергию. В 1976 году Эммари Ловинс написал в журнале Foreign Affairs, что препятственный пути к возобновляемой экономике в основном не технические, а скорее социальные и этические. Как Эцлер, Ловинс отверг опасения по поводу надежности. Непосредственное хранение энергии солнца или ветра, объяснил он, это легко, если делать это в масштабе с использованием энергии такого качества, которое удовлетворяет большую часть потребностей в конечном использовании. Он указал на низкотехнологичные решения, такие как резервуары для воды, горные породы или, возможно, легкоплавки и соли, и генерируемый ветром сжатый воздух. Политические рамки Ловинса стали повесткой дня почти всех экологических организаций страны от Сьерра Клаб до Фонда защиты окружающей среды, ИДФ, крупнейших экологических благотворительных организаций страны, президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы и всех основных кандидатов президента Демократической партии 2020 года.